Конфликт с либералами Характерным примером моих взаимоотношений с либералами было зачисление меня в члены редакционной коллегии журнала «Вопросы философии», второго после журнала «Коммунист» по значению «Идеологического журнала» в Советском Союзе. Зачислили меня по настоянию Фролова, который впоследствии стал членом ЦК КПСС Академиком и высшим начальником над философией. Тогда он был в середине своей успешной карьеры. Перед этим он был помощником Демичева, кандидата в члены Политбюро. Работал в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге. Ко мне он тогда относился с большим почтением. У нас даже было нечто вроде дружеских отношений. Он был назначен редактором журнала. Заместителем его был назначен мой близкий друг Мамардашвили, когда-то считавшийся моим учеником и последователем. Потом наши пути разошлись. Он работал вместе с Фроловым в журнале «Проблемы мира и социализма». В редколлегию вошли также либералы Афанасьев, нынешний редактор «Правды», и Замошкин, социолог. Афанасьев перед этим опубликовал популярнейший учебник по философии марксизма, один из самых примитивных в советской философии, и сразу вошел в число ведущих философов. Вошли в редколлегию также Капнин, Кедров и Ойзерман. Все, можно сказать, лучшие и прогрессивнейшие личности советской философии, все либералы. я был назначен заведующим отделом логики. Сначала все шло вроде бы хорошо. Напечатали ряд неплохих статей. Даже мою статью напечатали. Но вскоре обнаружилась суть либерализма. Статьи моего отдела стали проходить с большим трудом. Не пропустили и мою статью. Причем Фролов не желая брать на себя ответственность за помещение моей статьи, предоставил Мамардашвили, который остался на некоторое время за него редактором, решать ее судьбу. И Мамардашвили, считавшийся очень прогрессивным и умным мыслителем, не пустил ее в печать, руководствуясь, как он сказал, некими интересами дела. Мое пребывание в редколлегии журнала — Утратила смысл и стала для меня унизительным. Поводом для моего ухода из нее послужило то, что в журнале началось безудержное халуйство перед Брежневым. В одном номере число ссылок на Брежнева превзошло число ссылок на Сталина в журнале под знаменем марксизма в самые мрачные годы сталинизма. Я вышел. изредка коллегии. После этого друзья-либералы прониклись ко мне ненавистью и начали пакостить. Я еще держался на каком-то уровне за счет того, что росла моя репутация за рубежом. Именно либералы, становившиеся нормальными хозяевами нормального коммунистического общества, стали основными врагами для меня как для активно действовавшей личности. Они сделали попытку приручить меня, сделать своим и использовать в своих интересах. Убедившись в том, что я не пойду на это, они исторгли меня из своей среды и, в конечном итоге, из советского общества. Они явились потом главным объектом моей сатиры в зияющих высотах. Мамардашвили послужил прототипом мыслителя, Замошкин-социолога, Матрошилова супруги, Афанасьев, какого-то очень глупого философа, Фролов послужил прототипом для претендента.